Глава шестая. Я уже заканчивала есть, когда в столовую хохача и толкаясь, валились оба брата. Они о чем-то переговаривались и выглядели оба совсем мальчишками. Ни разу еще не видела Родлина таким беззаботным. Мне казалось, что он всегда чем-то недоволен, как будто в голове все время решал сложные задачи. Но брат хорошо на него влиял. Невольно залюбовалась их шуточной перепалкой и даже не заметила, как губы растянула улыбка. «Мила!» — первым меня заметил Ринус. «Прекрасно выглядишь!» При этих словах Родлин недовольно зыркнул на брата, а мне было приятно, что хоть кто-то заметил утреннее старание. «Спасибо!» — искренне улыбнулась молодому человеку. «Доброе утро!» — сухо поздоровался муж, как будто час назад не целовал меня, крепко прижимая к себе. «Доброе!» — кивнула ему, тоже сделав вид, что между нами ровным счетом ничего не произошло. Мужчины уселись и принялись за еду. Разумеется, за сочные стейки, не будь то дракона. Чем планируешь заняться сегодня?» Родлин обращался к Ринусу, совсем не обращая внимания на меня. То ли демонстративно, то ли ему действительно не было никакого дела до моих занятий. «Думал слетать в центр города, чтобы выбрать новогодние подарки. А ты?» Родлин только хотел ответить, но я не дала ему сказать ни слова. «А можно с тобой?» — воскликнул, обрадовавшись. «Именно это мне и требовалось — выбраться из поместья в город». «Конечно», — кивнул Ринус. «Не говори ерунды», — отмахнулся Родлин. «Видели, сколько снега намело? Карета не проедет в город, да и лошадь вряд ли пойдет по такому слою». Я невольно покосилась в окно. Там и вправду было белым-бело. Снег шел всю ночь. Вздохнула. «Это не мой родной город, где снег зимой бывал в последние годы довольно редким явлением. Глобальное потепление, все такое. Мир Аркитании же, похоже, ничем подобным не страдал, и зима здесь была настоящей. Прости, Мила, как-то неловко улыбнулся Ринус. Родлин прав. Неужели придется отложить выполнение плана до весны? Невыносимо было думать, что Родлин все это время будет забавляться с предполагаемыми истинами, а я смотреть на это. Ладно, тихо сказала я, опустив глаза. Придумай что-то другое». «Есть одна идея!» — воскликнул брат мужа. Посмотрел на него с надеждой. «Может, у них здесь есть что-то вроде летающих такси? Ну чем черт не шутит?» «Ты можешь полететь на мне верхом. Оденешься потеплее и...» Родлин поперхнулся. Громко кашляя, он пытался сделать нормальный вдох. Даже из глаз слезы выступили. Наконец он откашлялся. «Думаю, это плохая мысль, брат». Камила боится летать. «Да нет, я согласна», — пожала плечами. Высоты я никогда не боялась. Конечно, дракон — это не самолет, но все же лучше, чем сидеть в заточении в этом замке, словно какая-то сказочная принцесса, охраняемая драконом. От этой мысли чуть не рассмеялась, вовремя замаскировав звук под покашливание. «Тогда решено, сейчас поедим и отправимся в город». «Спасибо», — нежно улыбнулась Ринусу. «Этот молодой человек уже много успел для меня сделать». «Никуда вы не отправитесь», — зло сказал Родлин. «Это еще почему?» — не поняла я. «Ты моя жена, и я не позволю, чтобы ты летала на чужом драконе». «Но Ринус — твой брат», — как бы невзначай напомнила я, если Родлин вдруг забыл. «И что это меняет?» — недовольно поинтересовался муж. «Мне нужно...» — он на миг запнулся. «Лететь в королевский дворец». Я сам отнесу тебя в город, если Ринус готов с тобой возиться целый день, а вечером, когда буду возвращаться, заберу. Ладно, — хмыкнула я, пытаясь не выглядеть удивленной. Это что сейчас было? Ревность? Или все драконы-собственники? Посмотрела на Ринуса, тот лукаво улыбался, украдкой поглядывая то на меня, то на брата. — У тебя есть полчаса, — Серьезно предупредил меня супруг. — Не будешь готова к этому времени, мы улетим без тебя. Я возбужденно подхватилась. «Тогда бегу одеваться!» «Поднимайся на крышу!» — крикнул Родли на в вдогонку. Кажется, я уже привыкла к новому весу, потому что подниматься по лестнице уже получалось быстро. Не ощущая усталости, я словно бабочка порхала наверх. А может, все из-за того, что тело Камилы с каждым днем становилось все легче? В любом случае, я поднялась в комнату, по дороге позвав с собой Леону. Она послушно пришла. Мне нужна теплая одежда выпалила я и как можно быстрее через пятнадцать минут я уже была полностью одета пришлось натянуть очень теплые шерстяные чулки которые доходили до самого верха бедер сапоги тоже были с высоким голенищем поэтому о том что замерзнут ноги я не волновалась на платье леона подала мне теплую кофту, а сверху плащ подбитый мехом Образ капусты дополняла очень теплая вязаная шапка, шар в котором я укуталась по самый нос, и кожаные рукавицы с мехом внутри. Подозревала, что лететь в такую погоду будет очень холодно, но стремление скорее осуществить план не позволяло отказаться от полета. Да и подарки Ринусу и Рабести нужно купить. Вряд ли этим займется сам Родлин, зная его характер, была почти уверена, что этим занималась Камила. Служенка проводила меня на крышу, хотя я недоумевала, почему туда. Я ведь видела в прошлый раз, что Родлин взлетает с земли. «Надо же, ты вовремя», сказал мне супруг, который вместе со мной и Ринусом выходил на крышу. Говорить через шарф оказалось трудно, поэтому я пропустила мимо ушей эту колкость. «Скоро все изменится, дорогой. Вот увидишь». Крышу всю тоже завалило, но... Видимо, слугам было велено расчистить ее часть, потому что мы стояли на белоснежной поляне. Ну, хотя бы снегопад прекратился, и небо начинало светлеть. Вот, Родлин протянул мне кожаный мешочек на ремне. Я не понимающе на него взглянула. Купи всем подарки! Он пошевелил кошельком, тот зазвенел. Очевидно, там находились монеты. И себе что-нибудь. Я только кивнула, пристроив кошелек под плащом. С денежным вопросом мы еще разберемся. Я просто не подумала об этом. Мне нужно самой иметь какой-то капитал, чтобы не чувствовать себя бедной родственницей, прося уродлина деньги. Хотя очень скоро все изменится, и он больше не будет моим мужем. Супруг зашел за ширму. Она смотрела здесь очень неуместно, ее как будто специально только что поставили. Хотя наверняка именно так и было. Не прошло и минуты, как перед нами стоял огромный черный ящер. Я не смогла сдержать восклицания. Сама не знала, какие эмоции испытала в тот момент. Восторг в перемешку с ужасом. Внезапно из-за туч выглянуло солнце, осветив дракона. Чешуя его отливала огнем. «Огненный?» — не понял Ринус, который еще находился в человеческом обличье. Потому что шерма была только одна, он ждал своей очереди. «Что?» — посмотрел на него я. «Зачем он принял вид огненного дракона, когда ледяной сильнее?» «Ледяной дракон же обладает магией и может выпускать морозное дыхание в случае необходимости. Ты же сама открыла его яйцо», — терпеливо объяснил брат мужа. «А огненный только и может, что летать». «У него что, два разных драконьих обличья?» — уточнила я. «Да», — Ринус на меня странно покосился, направляясь к Ширме. «Спрашиваешь так, будто не знала об этом. Говорю же, что мой брат уникален». «Что вообще происходит в этом мире?» То, что Родлин имеет двух разных драконов в своем арсенале, меня в очередной раз поразило. Между тем, черный ящер подошел ко мне и лег на землю. В отличие от Родлина человека, Родлин-дракон не был ко мне нетерпелив. Он лишь смотрел янтарными глазами, внутри которых полыхал огонь, и его ноздри раздувались, выпуская при дыхании облачка пара на морозе. Как зачарованная, я подошла к нему и дотронулась. Но мне показалось мало этого, и я сняла рукавицу. Он был горячий. Почему-то я воображала, что драконы, как рептилии, холодные, но от него веяло теплом. Может быть, и не стоило так много на себя надевать? Аккуратно провела ладонью по его голове и шее. При этом дракон сощурился, как если бы ему нравилось мое прикосновение. Я не смогла не улыбнуться. Убрала руку, но ящер легонько боднул меня. Я поняла этот жест как то, что нужно продолжать его гладить. Не засмеялась, ощущая, что внутри у меня все теплее от общения с этим существом. Не знаю, почему издалека через окно он показался мне таким страшным. Он же как котик. Бронированный летающий котик. Несколько минут дракон ластился ко мне, а я отвечала ему взаимностью, пока рядом с нами не возник его брат. Ринус тоже был черный, но имел совсем другой отлив чешуи платиновый. Темные чешуйки отражали солнечный свет, заставляя всего ящера переливаться и на солнце менять цвет, который переходил почти в белый. Каждый из них выглядел по-своему прекрасно. Платиновый дракон взял в лапу кожаную сумку, в которой, я так поняла, лежала его одежда, подошел к краю крыши и взмыл в воздух, расправив огромные крылья. Я осознала, что пора забираться на Родлина, только не знала, как это сделать — Даже лежа в холке, он был выше человеческого роста. Ящер повернул голову к ширме, я проследила за его взглядом и увидела там предусмотрительно поставленную лестницу. Это снова заставило меня улыбнуться. Господи, я залезаю на дракона с помощью лестницы. Подумать только. Не буду описывать этот процесс, скажу только, что чувствую я себя весьма неловко и безмерно неуклюже. Но Родлин не выказывал нетерпения. Он спокойно лежал без движения, пока я устраивалась. Мне никто не объяснял, как нужно сидеть на драконе, но я выбрала самое удобное место, там, где заканчивается шея и начинается спина. Поняла, что все же придется снять обе рукавицы, потому что нужно крепко держаться. Когда я устроилась, изо всех сил, схватившись за горячие пластины, негромко сказала «Я готова. Летим». Дракон аккуратно, словно боялся меня уронить, поднялся и начал движение, как и брат, прихватив лапой кожаную сумку. Я подстраивалась под каждый его шаг. Удивительно, но рядом с ним не было страшно. Даже когда он подошел к краю крыши и, оттолкнувшись мощными лапами, взмахнул крыльями, я закричала не от страха, а от восторга. Мы летели. В лицо хлестал ветер, я захлебывалась воздушными потоками, но наслаждалась ощущением свободы. Она опьяняла. Когда я заново научилась дышать, снова вдохнула полные легкие и издала восторженный клич. Хотелось раскинуть руки, словно я тоже дракон, и у меня есть крылья, но все же здравый смысл пересилил навязчивое желание. Вместо этого я прильнула к ящеру всем телом, касаясь его щекой и шеи, наслаждаясь полетом. Земля находилась далеко-далеко, а вокруг только леса и горы. Вдалеке виднелась река и несколько замков, удаленных друг от друга. Я смотрела на это и испытывала чувства, сравнимое с дежавю, как будто я уже летала так, как будто смотрела на все это. А потом вдруг вспомнила. Когда я была еще ребенком, мне часто снился один и тот же сон, который в точности повторял то, что происходило сейчас. Я даже знала, что дальше увижу разноцветные крыши столицы. И точно. Очень скоро увидела то, что я ожидала. Когда я подросла, сны прекратились. Но, выходит, мое подсознание каким-то образом знало об этом мире. Может, мне с самого начала было предначертано оказаться здесь? Мы залетели в город и спланировали на одну из крыш. Здесь ходили люди, стояли лавочки и много ширм, за которые заходили драконы, а выходили люди, или наоборот. Я увидела уже переодетого Ринуса. Он помахал нам. Муж подошел к брату, и тот помог мне спуститься. Родлин снова боднул меня в бок носом, будто попрощался, кивнул Ринусу и, подойдя к краю крыши, опять залетел. Теперь я понимаю, почему Родлин не хотел, чтобы я летела с тобой, едва переводя дух, сказала я, стянув с рта шарф. Почему же? Глянул на меня Ринус. Я пару секунд подумала, вспоминая только что пережитые ощущения. Это... это слишком интимно, как будто я и он — единое целое. — Так не со всеми происходит, — сказал Ринус, протянув мне локоть. Я взяла его под руку, и мы направились к лестнице, чтобы спуститься. — О чем ты? — Я катал кучу девушек, и драконец в человеческом обличии, и человечек, и даже эльфийк пару раз, — беззаботно рассмеялся Ринус. И ни с кем таких ощущений не испытывал. Говорят, так происходит, когда находишься рядом со своей истиной. Человек не всегда это чувствует, но дракон — обязательно. Только я не понял, при чем тут огненный дракон, если ты истинная, ледяного. Чувствуют что? — решила уточнить я, оглядываясь по сторонам. Мы спускались по каменной лестнице, которая вела внутрь здания. Молодой человек пожал плечами. Нежность, привязанность, желание. Он запнулся и добавил. Не совсем в том смысле, который вкладывают в это слово люди. Желание быть рядом, касаться, обладать как сокровищем. Он вздохнул. К сожалению, я такого никогда не чувствовал. И ты никогда не влюблялся? – спросила, когда мы уже шли по огромному каменному зданию, которое изнутри напоминало торговый центр. Здесь была куча небольших магазинчиков, отделенных друг от друга деревянными перегородками. Влюблялся, конечно, покачал головой мой собеседник. Только это все не то. Те драконы, которые уже познали счастье быть рядом с истиной, говорят, что влюблённость никак не сравнится с этим. «Тогда твой брат — бесчувственный чурбан», — беззлобно отметила я. «Не знаю, что ему ещё для счастья нужно, а он всё не успокоится», — хмыкнул Ринус. «Но выходит, можно не любить истину. «Я не знаю, мила, правда не знаю. Когда я свою встречу, обязательно расскажу тебе». Идет, посмотрела на него с улыбкой. «Кстати, хотела спросить, почему мы взлетали с крыши? Я видела, что Родлин после тренировок поднимается в небо прямо с земли». «А ты пробовала удержаться на взлетающем драконе?» Вдруг рассмеялся Ринус. «Да я вообще в первый раз летела», — призналась я. «То-то я, -то оно», — с улыбкой посмотрел на меня брат мужа. «Планировать с крыши и взлетать с земли — совершенно разные вещи. Ты могла не удержаться при взлете. Выходит, что Родлин позаботился о моем удобстве? Неожиданно, однако. Ринус хотел еще что-то сказать, но его окликнул какой-то знакомый. Пришлось подойти и поздороваться. Ринус представил нас друг другу. Имени я даже не запомнила. Пока мужчины разговаривали, мой взгляд вдруг упал на вывеску одной из лавок. Она гласила. Волшебные камни. Сердце пропустило удар. Вот так удача. Это же именно то, что мне нужно, то, ради чего я летела на драконе сюда. И неважно, на ледяном или огненном. Какая мне разница, если я с ним разводиться собралась? «Ринус, давай встретимся на этом же месте через два часа», — предложила ему. «Я пока прогуляюсь по торговым рядам, а потом пообедаем». «Отличная мысль», — кивнул дракон, и я, пользуясь полученной свободой, поспешила в вожделенную лавку. Нужно было понять, — Есть ли в свободном доступе то, что поможет осуществить мой план, и можно ли это купить? Ну и, разумеется, прицениться. Я ведь не знала, сколько может стоить тот камень, в котором я нуждалась. За прилавком сидела женщина с очень кудрявыми рыжекаштановыми волосами с небольшой примесью седины, закрученными в свободный пучок, из которого во все стороны торчали локоны. На вид я дала бы ей лет пятьдесят. На ней было коричневое платье и повязанный сверху белый фартук а на плечах — шаль-паутинка. Завидев меня, торговка улыбнулась, обнажив чуть желтоватые зубы. «Подходите, дорогая, у меня самое большое разнообразие магических камней, на любой вкус». Она провела рукой вдоль широкого прилавка, обращая мое внимание на товар. «Добрый день». Я подошла вплотную к лавке. Глаза разбегались от минералов всех расцветок и форм, которые только можно представить. «Что я могу вам предложить?» «Ищите подарок кому-то или подбираете себе что-то для конкретной цели?» У женщины был приятный голос. Она говорила складно и мелодично. «Для конкретной цели», — немного растерялась я. «Скажите, а у вас есть камни памяти?» «Для этого подойдет бриллиант или хризолит. Бриллиантов я здесь не держу, сами понимаете. Воришки сразу на них позарятся. Но вот из хризолитов выбирайте любой». Она вытащила из-под прилавка небольшую коробочку, в которой лежали зеленые камни природной формы. «Но это ведь просто минералы», — нахмурилась я. «Зато я не просто торговка», — подмигнула женщина. «Обычно я не сижу за прилавком, но сегодня заменяю свою помощницу. Поэтому вы можете выбрать любой камушек, а я заколдую его для вас». «Вы ведьма?» — догадалась я. «Она самая». Хитро улыбнулась хозяйка волшебных камней. «Тогда давайте вот этот», — указала пальцем на первый попавшийся хризолит. «Ой», — поздно сообразила я, — «а сколько это будет стоить? А то мне еще подарки покупать». «Я возьму серебрушку за сам камень и три золотых за работу». Не знала, сколько у меня денег, поэтому полезла в кошелек, обнаружив, что там гораздо больше. Родлин дал мне с собой целое состояние, Может, он и видит во мне пустое место, но точно не скуп. Ну, хоть что-то же должно быть в нем положительного, кроме внешности. Со спокойной совестью положила на прилавок четыре золотые монеты, потому что серебра в мешочке не обнаружила. «Сдачу оставьте себе», — улыбнулась я. Торговка взяла выбранный камень, положила его в черный бархатный мешочек и плотно завязала, а потом протянула мне руку. Я не сразу поняла, чего она ждет. Дайте свою руку! Послушно протянула ей ладонь. Торговка вложила в нее мешочек с камнем и обхватила мою руку двумя своими, прикрыла глаза и шепотом произнесла какие-то незнакомые слова. Готово? улыбнулась она. И это все? не поверила я. Вот так просто? О, поверьте мне, дорогая, магия это вовсе не просто. Знаете, как пользоваться? Нет. Я задумчиво вертела мешочек в руках. Когда захотите запечатлеть какой-то момент, вытащите камень из мешка, и он тут же запомнит несколько мгновений того же, что в этот момент видите вы. Артефакт одноразовый. Изменить или стереть воспоминания невозможно, только если уничтожить сам камень. Посмотреть воспоминания может любой человек. Для этого нужно приложить камень к сердцу, догадалась я. Правильно, кивнула ведьма. «А он точно сработает? А вдруг...» «Я отвечаю за свою работу. Если вдруг что-то не получится, приходите сюда же. Лавка волшебных камней миссис Мортиш всегда к вашим услугам». Я не привыкла верить людям на слово, предпочитая факты и документы. В другой ситуации обязательно потребовала бы чек, если у них здесь есть нечто подобное. Но именно этой женщине почему-то верила. Она производила хорошее впечатление. «Ладно, спасибо большое», — улыбнулась уже, собираясь отходить. Встретив ведьму, я сначала подумала, поинтересоваться у нее смогу ли вернуться обратно в свой мир, но что-то не позволило задать этот вопрос. Еще не время думать об этом. Сначала нужно наладить жизнь Камилы. Ринуса со знакомым уже не было в поле зрения, и я решила поискать новогодние подарки. «Дорогая», — внезапно окликнула меня миссис Мортиш, — Не рубите с плеча. Сердце у него добрее, чем он хочет показать. Я только открыла рот, чтобы спросить, о чем она толкует, как к ведьме подошел очередной клиент. Она обратила внимание на него, больше не глядя на меня. Может, мне вообще показалось? Тряхнула головой и пошла дальше. У меня теперь было самое главное, ради чего, собственно, я и стремилась попасть в город. Камень памяти. Подобный тому, который когда-то подарил Родлин невесте. Артефакт поможет доказать неверность этого дракона и выиграть в суде. Но подарки для сестры и брата Родлина купить все же стоило. А еще нельзя забывать о племянниках. Из дневника я знала, что у робесты трое детей мальчик 15 лет и близняшки девочки, которым всего по три года. Место, в которое привез меня муж, было похоже на огромный торговый центр, пожалуй, даже слишком огромный. Я таких не встречала еще нигде, хотя периодически путешествовала. Лавки тянулись и тянулись нескончаемым потоком. Здесь было довольно тепло, поэтому я сняла шарф и шапку и распахнула плащ. Вдоль каменных стен расположились частые, но узкие окна, через которые проникало мало света, но рядом с лавками стояли фонари. Кроме того, почти каждый прилавок украсили разноцветными гирляндами. Хотя нашего непременного атрибута Нового года — ёлки или сосны, я нигде не разглядела. Но украшения висели повсеместно. То тут, то там, пели и играли на инструментах музыканты, бегали детишки, кто-то даже выпрашивал деньги. Почти через каждые 10 метров попадались небольшие островки с какой-то едой. Яблоки в карамели, какие-то запеченные овощи, мясо на углях. Это место напоминало скорее крытый рынок, чем современный торговый центр. Здесь было очень чисто, на каждом шагу урны — И мне по дороге встретилось несколько уборщиков с вениками, которые тщательно следили за тем, чтобы ничего не валялось где ни попадя. Атмосфера стояла праздничная. Я видела пары, идущие под руки, иногда целые семьи. Шла, разглядывая прилавки и прохожих, пытаясь угадать, кто из них человек, кто ведьма, а кто дракон. Гномов не видела, если, конечно, они выглядят так, как мы привыкли их описывать. А вот несколько эльфов встретила. Эти существа были очень низкие, вряд ли самый высокий из них мог бы похвастаться ростом больше полутора метров, но все, как один, очень тонкие, изящные. Я вспомнила сирену кондор, эльфийку, которая бессовестным образом соблазнялась родлиным, и на душе стало муторно. «Мэм!» — окликнул тот, и я на всякий случай обернулась, оказалось, что звали меня. «Не желаете ли согревающего напитка? Горячий, терпкий, с апельсином и корицей». Невозможно оторваться. Расхваливал товар щуплый мужичок с красным носом. Кажется, сам был любителем согреться. «А давайте!» — кивнула я. «Может, это немного разгонит тоску?» Протянула торговцу одну золотую монету, а он насыпал мне полную горсть медиков. Кинула их в карман платья и взяла у него стакан. Хотя он скорее походил на кулек, в которых когда-то бабушки продавали семечки. Только этот кулек состоял из тонкого деревянного лоскута, чем-то пропитанного, чтобы жидкость не вытекала. Я видела, что такие стаканчики лежат в урнах, поэтому справедливо решила, что это одноразовая посуда. Рот наполнился фруктовым вкусом, почти обжигающий напиток скользнул внутрь, действительно принося тепло и успокоение. Выпив его, поняла, что мне уже не так тоскливо. Голова чуть пошла кругом, но это оказалось приятно. Теперь нужно было приступать к выбору подарков. Конечно, кроме Ринуса, я знала родственников мужа исключительно по записям из дневника Камилы, поэтому старалась выбирать ни к чему не обязывающие вещи, такие приятные мелочи, которые понравятся каждому. Себе же купила немного косметики, потому что не нашла ничего в комнате Камилы. Конечно, это совсем не то, к чему я привыкла, но некие аналоги туши, румяна, помады у них имелись. Так как денег у меня было предостаточно, купила все, что посчитала нужным. Заодно пару готовых платьев к празднику. Много брать не стало потому что такими темпами скоро и они мне станут велики. Несколько часов пролетели незаметно, и я вернулась к тому месту, на котором мы расстались с Ринусом. Он же поджидал меня, сидя на лавочке, обложившись пакетами с покупками. Я подошла и засмеялась. «Ты выиграл», — показала ему свои пакеты, которых оказалось немного меньше. «Не знал, что мы соревнуемся», — усмехнулся он. «Я тоже». Села рядом с ним, вытянув натруженные ноги. Ходить по магазинам гораздо утомительнее, чем бегать по снегу. Мы посидели несколько минут молча, наслаждаясь атмосферой праздничной суеты вокруг. По крайней мере, я наслаждалась, наблюдая за всем этим. «Ну что, пообедаем?» — предложил Ринус. «Родлин обещал быть к четырем. У нас еще достаточно времени, чтобы поесть». «Можно», — согласилась я. «Там немного дальше есть чудная забегаловка. Оттуда доносятся прекрасные запахи». «Тогда пойдем, поднялся Ринус. «Но сначала закажем доставку на наши покупки». «Это как?» — не поняла я. «Лететь с таким количеством пакетов, держа их драконьими лапами, не очень удобно, знаешь ли». «Так-то логично», — подумала я, когда мы подошли к лавке с надписью «Доставка». Ринус дал свои покупки и потом передал мои. Он заполнил листок, и вежливый мужчина сообщил нам, что наши пакеты доставят по указанному адресу к завтрашнему утру. Меня это устраивало. Ходить без них было гораздо удобнее.